Глава двадцать «Присутствие? Моё?» — я постарался непонимающе нахмуриться. «Ну зачем? Как я могу помочь?» «Ты видел того человека, который контактировал с Живовым, того самого Орлова-Козлова?» «По нашим ориентировкам он никак не проходит, но если ты его видел, то можешь опознать». «А там мы уже найдем его и поговорим», — закончил Вягелев с таким видом, словно в конце хотел сказать другое слово. Есть такие многозначительные фразы, когда говоришь одно, а подразумеваешь другое. В моем мире такая фраза была у киногероя Данилы Багрова. На вопрос, где служил, он отвечал неопределенно. «Да так, при штабе, писарем отсиделся». И в этот момент зритель понимал, что такой крутой перец просто не мог раскрыть свою армейскую подготовку. Ну что же, раз пошла такая пьянка, то можно выложить еще один козырь на стол. «Похожего человека я видел на первой игре между СССР и Канадой». «Это когда наши натянули кленовых со счетом 7-3?» — распулся в улыбке Зинчуков. «Да уж такой полюхи профессионалы точно не ждали». «Показать на записи сможешь?» — подобрался Вегелев. «Смогу!» — кивнул я в ответ. «Только это же запись нужна. Там этот человек был в униформе рабочих». Вегелев посмотрел на Зинчукова. Тот кивнул в ответ. «Конечно же записал. Такое и не записать. Вот как днем посмотрел, так вечером и настроил свой малахит. Потомкам останется память». Хвастун хмыкнул Вегелев. «Вот не можешь упустить случай похвастаться». «Еще бы!» улыбнулся Зинчуков. «Это же чудо техники. А знаешь, что первый видеомагнитофон был выпущен фирмой, которой владел выходец из СССР? Дай-ка вспомнить». Вегелев закатил глаза к потолку. «Фирма Ампекс. Ее отцом-основателем, давшим своему детищу собственное закодированное имя, был наш соотечественник Александр Михайлович Понитов. Первые буквы имени, отчества и фамилии в русском написании дают АМП». К трем первым именным буквам АМП добавилась сокращенная от excellent «превосходный», X и вышел в итоге «ампекс». Вроде бы так было записано в деле об иммигранте Понятове. Да, а ведь могло получиться и у нас, вот только гражданская война многих пугливых, но умных людей выгнала за кордон. «Выгнала и выгнала», — зло ответил Зинчуков, — «зато у нас своих еще много осталось. И вот их-то мы и должны защитить, чтобы больше ничего подобного не случилось. А что, малахит мне достался». Так я за него москвич отдал. Все по-честному и без обмана. Принести не принесу, но вот Епифанов может показать того человека, который был с ним в вагоне. Правда? Так точно, — ответил я. Покажу. Вот только выпустят ли меня еще раз. У меня и так много увольнительных было, а нас с Мишкой и другие ребята уже косо смотрят. Ничего, — отмахнулся Зинчуков, — я вызову тебя повесткой для дачи показаний. Это другое. Тебя отпустят. Вегелев тем временем делал какие-то расчеты на листке бумаги. Он чертил прямые линии, очерчивал цифры и рисовал треугольнички. Зинчуков уставился на него. «Ты чего это?» «Задумался», — ровно ответил тот. «Накидываю варианты. Если человек ехал в поезде в обычном вагоне, то он либо не может купить купейное место, либо не хочет выделяться». «Ладно, прикинем, что не хочет выделяться, и поэтому взял обычное место. Но вот как тогда он оказался в Канаде? Рабочую униформу, говоришь?» Это, по большей части, те, кто прошел проверку. Значит, просто так он там очутиться не мог, и на поле оказаться мог только через знакомых, ведь там все места были проданы». «Точно проданы», — кивнул Занчуков. «Там перекупщики такие цены заламывали, что порой продавали в 10 раз больше первоначальной цены. А это значит, что человеком в униформе мог быть кто-то, кто хорошо знаком с обслуживающим персоналом или с тем, кто этим персоналом управляет». Этот человек может провести на стадион человека из команды хоккеистов? Нет, они и так могли попасть. Чиновничий состав тоже отметается. У всех заявленных из сопровождения была бронь. «Кто же тогда?» — спросил я. «Вот и я думаю, у кого есть разрешение на беспрепятственное пересечение границы?» — покачал головой Вягилев. «И у меня уже есть вариант». «Пилоты и стюарды!» — подхватил Зинчуков. «Точно!» — кивнул Вягилев. «Правда, пилот мог бы позволить себе купить билет даже по завышенной цене, да еще и купе мог бы оплатить». «Стюарт!» — вставил я слово. «Скорее всего, такой человек вполне мог договориться попасть на матче в другой униформе, либо за него могли договориться. К сожалению, я не обладаю информацией о том, что готовилось на том матче, так как мы не сотрудничаем с местными правоохранительными органами. Глобального ничего не стряслось, но вот местечковое гадкое все же было». «Что именно?» — невольно спросил я. Да местные националисты задницы рвали, чтобы запугать хоккеистов. Караулили у отеля с провокационными плакатами, пытались проникнуть в автобус, на котором хоккеисты ездили на матчи и тренировки. Один экстремал сумел забраться в багажный отсек автобуса. Открывают ребята люк, чтобы поставить сумки, оттуда в вопль. «Комуняки, вон из Канады!» Беженцы из Чехословакии тоже подливали масло в огонь, орали про 68-й год и оккупацию Праги. Конечно, слушать такое было неприятно, но это все явно было спланировано на подавление и выбивание из колеи. Хорошо еще, ребята уже знали, куда едут. С ними была проведена работа, зачитывались вырезки из американских и канадских газет. «Да, и в шестом матче при счете 1-1 чистый гол Петрова судья про... проспал и не засчитал», — хмыкнул Зинчуков. «Но все равно молодцы ребята, чуть-чуть не надрали жопу профессионалам». «Это да, вот только не про них сейчас разговор, а про нашего, Орлова-Козлова». «Епифанов, следует проверить твою версию, если она подтвердится, то будем искать стюарда с похожими данными», — сказал Вягелев. «А ведь он рисовал что-то на газете», — хлопнул я себя по лбу. «Самолет такой здоровенный и, и почему-то перечеркнутое правое крыло». «Хм, тут уже надо бы насторожиться», — покачал головой Вягелев. «Но наши хоккеисты нормально долетели как до Канады, так и обратно» а какой хоть марки был самолет, не помнишь? Что-то похожее на Ил, пожал я плечами, рисунок видел только мельком. 62-й Ил упал в Германии 14 августа, мрачно сказал Вягилев, и на борту был один из наших людей. Правда, пришлось записать его в неопознанные, не могли мы сдать человека из разведки, и вместе с ним погиб генерал-майор Кулышев, который находился с секретной миссией. «Наш человек обеспечивал безопасность Кулышева. Неужели ради одного человека пошли на 156 жертв?» «Да уж, дела!» – протянул Зинчуков. «Вообще охренели террористы! Ничего человеческого в них не осталось!» Вегелев только вздохнул в ответ. «Разрешите вопрос?» – я едва не поднял руку, как делал это на занятиях. «Вот если Живов никогда сам не делал своими руками, то почему же тогда он на шишигер рванул к машине «Гречка»?» «В тот момент троих его с подручных уже поймали, они поджигали торфяники», — сказал Вягилев. «А вот почему он сам?» «Потому что троица не стала долго ломаться, а сразу же сдала того, кто выдавал приказы. Похоже, что его целью в тот момент было наведение паники на стоянке маршала, чтобы под возникший шум он смог скрыться. И ты сам видел, что ему это удалось». «Да, если бы в машине был маршал, то мог бы одним ударом двух зайцев уничтожить», — покачал головой Зинчуков. «Получается, что его целью стало выведение из строя генералов и маршалов?» – выдал я напрашивающуюся мысль. «А ты не глуп, курсант Епифанов», – хмыкнул Вягелев. «Думаю, что ты гораздо лучше бы послужил Родине в другом месте, а не в инженерных войсках». Я скромно промолчал. «Мне кажется, что сейчас стоит уточнить ближайшие маршруты генералитета и маршалов по территории Советского Союза», – сказал Зинчуков. «Что-то подсказывает мне, что скоро снова будет нанесен удар». «Да, я как раз этим займусь, а ты? Бери с собой Епифанова и отправляйтесь смотреть хоккей. Мне нужен фотопортрет Орлова-Козлова», — сказал Вягелев. «Разрешите еще вопрос?» — я снова едва удержался от поднятия руки. «А почему Живов поднимал табличку с одной фамилией, когда встречал человека с другой?» Зинчуков усмехнулся. А это игра в шпионов. Нужная фамилия не ставится специально. Это своего рода шифр по договоренности. Если нет хвоста и слежки, то ставится Козлов. Если что-то идет не так, то выдвигается, допустим, Баранов. В обоих случаях нет указания на определенного человека, чтобы не смогли его опознать. Хвоста и слежки не было, поэтому и красовался Козлов. Но при малейшем подозрении табличка тут же бы поменялась на Баранова. Запутывание следов курсант Епифанов — старинный прием спецслужб. «Ладно, собирайся, пошли хоккей смотреть». «Эх, жаль, пивка взять нельзя, а то бы под тараньку снова этот матч», мечтательно закончил Зинчуков. Санкт-Петербург в это время все еще назывался Ленинградом. Тут еще не было яркого света, неоновых реклам, город все еще хранил лоско императорских построек, хотя коммунистические однотипные здания уже теснили невысокие дворцы графов и князей. Подобное соседство нисколько не смущало питерцев. По статистике, в городе в среднем бывает 75 солнечных дней, в остальном же стоит хмурая и пасмурная погода. Утренние туманы были не редкостью, он превращал и без того мистический город в декорации для фильма-триллера. Того и гляди, выйдет из тумана большая фигура в плаще и шляпе, выйдет и направится к тебе, горя алыми глазами. Город, воспитый в стихах и песнях, несколько месяцев назад посетил американский президент Никсон. До Никсона Советский Союз посещал только один американский президент – Франклин Делано Рузвельт. Он возглавлял делегацию США на Ялтинской конференции союзных держав в феврале 1945 года. Приезду президента предшествовала секретная поездка в Москву президентского советника по национальной безопасности Генри Киссинджера. Секретная поездка Генри Киссинджера в Москву была связана с обострившейся обстановкой во Вьетнаме. По каналу Киссинджер-Добрынин шел интенсивный обмен письмами между Никсоном и Брежневым. 8 мая Никсон в телевизионном выступлении заявил о минировании подходов к портам Северного Вьетнама. А вот 10 мая во вьетнамском порту Камфа попал под бомбардировку советский теплоход «Гриша Копян». Несколько членов экипажа получили ранения. Погиб боцман Юрий Зотов. В очередном письме Брежневу Никсон выражал глубочайшее сожаление по поводу случившегося, заявлял о готовности выплатить компенсацию за ущерб и сообщал, что приказал военному командованию не допустить повторения подобных случаев. В политбюро ЦК КПСС активно обсуждался вопрос, принимать ли президента США в Москве в то время, когда США бомбят Вьетнам, советского союзника. Мнения тогда очень сильно разошлись. Военное руководство во главе с Гречка вместе с Подгорным были против встречи. Сомневался главный идеолог Суслов. Косыгин с Горомыко выступили за встречу. Брежнев колебался, хотя по личным соображениям ему хотелось провести свою первую встречу с президентом США. Он хорошо понимал и негативные последствия такого отказа для наших будущих отношений с Никсоном. В итоге было принято решение принять американского президента. На встрече было подписано немало важных документов, например, договор об ограничении систем противоракетной обороны и временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений. Подписанный договор вступил в силу 3 октября 1972 года. Также Брежнев и Никсон подписали декларацию «Основу взаимоотношений между СССР и США», содержавшую 12 принципов двусторонних отношений. Мне оставалось только хмыкать, когда в самолете читал первые три принципа. Как же изменилось отношение к ним спустя 50 лет? Первое. Они будут исходить из общей убежденности в том, что в ядерный век не существует иной основы для поддержания отношений между ними, кроме мирного сосуществования. Различия в идеологии и социальных систем СССР и США не являются препятствием для развития между ними нормальных отношений, основанных на принципах суверенитета, равенства, невмешательство во внутренние дела и взаимные выгоды. Второе. Важное значение СССР и США придают предотвращению возникновения ситуаций, могущих вызвать опасное обострение отношений между ними. Исходя из этого, они будут делать все возможное, чтобы избегать военных конфронтаций и предотвратить возникновение ядерной войны. Они будут всегда проявлять сдержанность в своих взаимоотношениях и будут готовы вести переговоры и урегулировать разногласия мирными средствами. Обмен мнениями и переговоры по нерешенным вопросам будут проводиться в духе взаимности, взаимного учета позиций и взаимной выгоды. Обе стороны признают, что попытки получения односторонних преимуществ прямо или косвенно за счет другой стороны несовместимы с этими целями. Необходимыми предпосылками для поддержания и укрепления между СССР и США отношений мира являются признание интересов безопасности сторон, основывающиеся на принципе равенства и отказ от применения силы или угрозы ее применения. Третье. На Советском Союзе и Соединенных Штатах лежит особая обязанность, как и на других странах, постоянных членах Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, делать все от них зависящее, чтобы не возникало конфликтов или ситуаций, способных усилить международную напряженность. В соответствии с этим они будут способствовать тому, чтобы все страны жили в условиях мира и безопасности, не подвергаясь вмешательству извне в их внутренние дела. В условиях мира и безопасности. Да. Мы с подполковником Вягелевым прилетели в Ленинград для того, чтобы незримо быть рядом, когда маршал Советского Союза Андрей Антонович Гричка отправится в Москву. Сам Андрей Антонович в это время посещал с проверкой северную группу войск. Из Польши до Ленинграда Гречко должны были вести двое из команды Вягелева, следить за маршалом и защищать. По нашим данным, маршал вылетит из аэропорта в Ротслав-Страховица и направится в Ленинград для встречи с главкомом ВМФ адмиралом флота Советского Союза Горшковым. После этого маршал будет держать путь в Москву, уже там наша миссия будет закончена. Почему так? Потому что мы так до конца и не смогли отследить, куда подевался Орлов Козлов и его куратор Живов. Они могли вынырнуть в любую секунду и в любом месте. В Польшу и обратно летел один самолет, выданный как раз под нужды проверки. Его сотрудники тщательно проверены, но вот из Ленинграда, из Ленинграда маршал полетит уже как гражданское лицо. С адмиралом их связывала старая дружба, можно даже сказать, испытанная боями и бедами. 11 августа 1942 года Сергей Георгиевич Горшков получил приказ принять от 47-й армии сухопутную оборону Таманского полуострова и немедленно занять оборонительные рубежи частями морской пехоты. 47-й армии тогда командовал генерал-майор Андрей Антонович Гречко, а затем его назначили командующим 18-й армией, предоставив командование 47-й Горшкову. В то же время начальником политотдела рядом расположенной 18-й армии был Леонид Ильич Брежнев. В свою очередь Сергей Георгиевич, будучи заместителем командующего Новороссийским оборонительным районом и командующим Азовской флотилией, по ходу боевых действий находился в постоянном контакте с Гречкой и Брежневым. Обе армии, 18-я и 47-я, длительное время воевали по соседству друг с другом. Вот как раз к старинному другу и отправился маршал, чтобы порыбачить, попариться и поговорить о былом и давнем. Охрана у адмирала была серьезной, проверенной на все 200%, и никто посторонний на территорию адмиральской дачи не смог бы проникнуть. А вот уже после пары дней отдыха гречка будет готов держать дорогу в Москву. Ну а мы должны были сопровождать его в дороге незримо, но всегда рядом, готовые к любой неприятности и любому повороту событий. А пока. Пока что мы с Мишкой гуляли по Невскому проспекту, среди невысоких зданий, наблюдали за пузатыми автобусами, везущими ленинградцев по делам и… отдыхали, что ли? Ну да, какому курсанту еще выпадет шанс в разгар учебы улететь на несколько дней? Нам с Мишкой такой шанс упал, когда по запросу Зинчукова вызвали на судебное разбирательство по делу о банде из поезда. Да, это была легенда, но для руководства училища она подошла в полной мере. Для Мишки же порой было странным, что на разбирательство вызывали меня одного, а ему приходилось сидеть в гостинице. Но я только пожимал плечами и говорил, мол, там тягучая и жесткая рутина, так что на заседаниях я ему даже завидовал. Вместо же разбирательств мы с Вягилевым обсуждали грядущий полет маршала и разрабатывали план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Тягучая и жесткая рутина. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. А мы ждали.